Тридцать пять. Пылающая коробка На стойке бара выстроились в ряд кружки разного цвета для сбора пожертвований, но был еще один ряд фотографии членов организации, сидящих в тюрьме, а также стопка билетов лотереи, по которой можно было выиграть паэлью Марискада. Рядом у стены место, где продают брелки для ключей, зажигалки, флажки, платочки и прочее. Два друга сидели в баре на улице Хуана де Бильбао в глубине зала, почти в темноте, и не позволяли себе ни капли спиртного. Хокину хотелось пить, и он попросил девушку за стойкой налить ему воды из-под крана. Девушка покачивала головой в такт музыки, У нее была короткая прямая челка. Воды она ему дала. Хосе Мари то и дело поглядывал на часы, а Колду все не появлялся. Хокен листал эгин. Ни в баре, ни на улице, считай, что никого не было. А ведь шел уже девятый час вечера. Самое время, чтобы поболтать и пошляться по питейным заведениям. Мимо прошли парни, скандируя лозунги против недавнего ареста одной из боевых групп. К ним примкнули ребята из поселка, которые приехали в Сан-Себастьян, словно на войну, потому что, с какого бока ни посмотри, это и была настоящая война! Или конфликт, или что-то в том же роде, называй как хочешь. С теми, кто прибыл из поселка, шел и Колдо. Ему было приказано зайти в бар и присоединиться к двум своим друзьям, как только голова колонны окажется у бульвара, где дальше все и будет происходить по привычному сценарию. Член национального бюро Батасуны зачитал с помоста заявление, и пока он произносил свою речь, два человека с закрытыми лицами поднялись туда же, чтобы сжечь испанский флаг. Батасуна. Баскский. Батасуна. Единство. Сепаратистско-националистическая социалистическая политическая партия в Испании и Франции, действующая в основном в стране басков и наваре, была основана в апреле 1978 года под названием Эри Батасуна. Баскский. Эри Батасуна. Единство народа. Как коалиция левых политических сил националистического толка, в 2003 году в Испании партия была запрещена решением суда, установившего ее связь с террористической группировкой ЭТА. Батасуна входила в список террористических лиц и организаций ЕС. В 2013 году представители Батасуны во Франции заявили об окончательном распуске партии. Тем временем шестеро парней из поселка в другой точке города, неподалеку от бульвара, занимались своим делом, к которому начали готовиться еще накануне. И так они нервно ждали колду, не позволяя себе ни капли спиртного. Другие пьют для храбрости, они нет, потому что у них имеются свои принципы, и они подчиняются дисциплине. А еще потому что им нравится, по их словам, все делать как следует. «Халтура — это не для басков!» — Хасе Мари. «Боится тот, кто хочет бояться!» — Хокин. «Колду, колдито, да приходи же ты скорее, не подведи!» «А куда им так спешить? Куда спешить?» «Они не хотят, чтобы их опередили другие ребята. Харайчус из Ринтери». Харайчус – последователи партии Харай, от баскского Харай, продолжать. Молодежного крыла это. Организация существовала с 1979 года. В 2007 была в Испании запрещена». Однажды те уже показали себя более проворными, и вся слава досталась им. — Ну и что? — Да ничего подожгли большой новый грузовик марки «Мерседес» стоимостью двадцать миллионов песет, что было отнюдь не мелочью для муниципального кошелька, а им достался старый раздолбанный «Пегасус», который, к тому же, горит куда хуже и не стоил мэрии и половины. Мало того, получилось, что мы еще и сэкономили казне деньги на его утилизацию. Входит колду. Рубаха в клетку, мощная челюсть, просит маленькую кружку пива. А вот это нет. Да пошли вы, ребята, у меня во рту пересохло. Мы там нарались в усмерть. Но сейчас им не до споров. Колду остановился у стойки. Девушка, очень даже симпатичная, принялась их подзуживать. «Ну что, чемпионы!» Может, закажете все-таки хотя бы по Канья. В Испании маленький стаканчик пива. Хосе Мари несет рюкзак, крепко прижимая к груди, чтобы бутылки не звякали, ударяясь друг от друга. Они с Хокином быстрым шагом идут по улице на Рика. Колду бегом догоняет приятелей. «Подождите меня, сволочи!» Где-то там подальше слышен хор голосов, скандирующих лозунги. И Колдо, на шаг отстав от своих друзей и борясь с одышкой, дает им отчет. Людей прорва. Автобусы изменили маршруты. Двое других не глядят на него и ничего не отвечают. Но потом Хасе Мари все же на миг замедляет ход у витрины шляпного магазина. «А там много?» «Да нет! Несколько Бельсас!» Бельсас – черный, баскский. Прозвище агентов подразделения по борьбе с беспорядками автономной полиции страны басков, носящих черную форму. Прохожие к митингующим не присоединяются. Ведут себя настороженно, боязливо и стараются поскорее убраться подальше. «Синее небо», «Приятный день», то тут, то там можно увидеть детские коляски. В воздухе чувствуется напряжение и странная прозрачность, предвестие настоящих беспорядков. Хокину не терпится узнать, видел колду или нет парней из рентерии. Нет. Вот это здорово! Пошли! И они идут втроем, друг за другом. Хасе Мари, самый высокий и мощный, посередине. Он несет рюкзак, полный бутылок с коктейлем Молотова. Приятели неторопливо, но и не слишком медленно присоединяются к молодежи, выкрикивающей Пресок, Калера! Амнистия! ОСО!» «Свободу заключенным! Полная амнистия! Баскский!» Но эти трое помалкивают. Митингующие дают им проход». Они что-то такое видят, что-то такое замечают, что-то означающее. Лучше не стоять у них на пути. Как и было условлено, с остальными они соединяются на скамье у площади Гипускуа. Перед ними мирная картина. Голуби и воробьи, детки с бабушками и дедушками, женщины с собачками — парни с девушками и, разумеется, гуляющая публика, которая фланирует под деревьями по покрытым гравием дорожкам. Они обходятся без приветствий. Шесть человек направляются в сторону проспекта. Трое по одной стороне улицы, трое по другой. Немного не дойдя до цели, снова соединяются у строительных лесов, которые закрывают здание до самого верха. Там все шестеро завязывают рты платками и опускают капюшоны на лица. Хокин предпочитает черную маску. Хасамари не хочет ни на миг выпускать из рюк рюкзак, поэтому платок ему завязывает колдо. Теперь, понятное дело, люди на них смотрят. Теперь их вид «Гляди-ка, гляди!» привлекает к себе внимание. Некоторые прохожие, заметив эту группу, переходят на другую сторону улицы, стоят там и перешептываются, но никто не пытается им помешать, никто не отчитывает их и не вызывает полицию. Хотя все, конечно же, понимают, что именно задумали устроить парни. Вскоре появляется городской автобус. Он едет от улицы Эчайде и уже повернул на проспект, где и стоят те шестеро. Если бы автобус следовал своим обычным маршрутам, он бы вырулил прямиком на бульвар, который сейчас перекрыт митингующими. Парни видят, что это автобус номер пять и что в салоне есть люди. Немного, но есть. Автобус не из новых, «Не повезло, мать твою. Ну, раз уж они закрыли себе лица, отступать поздно. Надо действовать. Не о чем тут рассуждать». Хокин говорит «Давай». «Что ж, давай так давай». Они пропустили несколько легковушек, но остановили ту, что ехала перед самым автобусом. Кто-то из них шарахнул кулаком по капоту, другой распахнул дверцу со стороны сидевшей за рулем женщины, лет тридцати с небольшим, и велел ей выходить. И тут же вчетвером, раз-два, развернули машину поперек дороги. Женщина в истерике кричала «Дочка, у меня там ребенок!» Колдус с силой отпихнул ее в сторону «Заткнись, дура!» Он едва не сшиб женщину с ног. Та потеряла одну туфлю и все рвалась обратно в машину. С другой стороны улицы какой-то мужчина крикнул «Оставь ее, бандюга!». Автобус, путь которому был перекрыт, вынужден был остановиться. Как только парни потеряли интерес к машине, женщина бросилась туда и выхватила с заднего сиденья девочку двух или трех лет». Только вот шофер автобуса вел себя как-то не так. С чего бы это? Может, провоцировал их? Или его парализовало от страха? Хокин орал, чтобы он открывал двери, а дядька словно не слышал или не понимал, чего от него хотят. В него из рогатки послали стальную пулю. Выстрел оставил на ветровом стекле отметину, но не пробил его. Если бы пуля попала в лицо водителю... Наконец, тот вроде бы сообразил, что требует от него парень в черной маске и открыл двери. Дюжина пассажиров, дрожа от страха, выскочила на улицу, и сразу же в салоне взорвалась первая бутылка с горючей смесью. Хасамари отдавал распоряжение: Цельтесь в сиденья! В сиденья! Водитель выпрыгнул на улицу. Он не сразу заметил, что у него горит один башмак, и быстро-быстро стащил его с ноги. Потом, не теряя ни секунды, перебежал на другую сторону улицы, околачивая кулаками штанины своих дымящихся брюк. К тому времени автобус уже превратился в огромную пылающую коробку. Густой дым поднимался вверх, скользя по фасаду ближайшего здания. Любопытные сбились кучками на приличном расстоянии. Один из нападавших достал из кармана фотоаппарат и сделал несколько снимков. Хасе Мари поднял вверх сжатый кулак и крикнул, глядя на горящий автобус. «Гора Эускаде Аскатута!» Да здравствует свободная страна Басков, Баскский. Его товарищи тоже, подняв кулаки, отозвались. Гора! Гора это! Гора! шесть парней бросились в рассыпную часть по одной улице часть по параллельной направляясь к бульвару они условились снова встретиться на площади гипускуа но остаток пути проделали уже с открытыми лицами спокойно переговариваясь между собой дело сделано теперь можно и по барам пройтись в тот же миг Нежно заиграли часы на здании городского совета, разливая свой мелодичный звон полиловому воздуху.